финальная сцена. Рыдает режиссер от умиления. Плачет автор от предвкушения большущего гонорара. Плачут зрители, потому что плакали их денежки. А время все идет и идет».